Глава третья. Через 45 минут адвокат добрался до дома. Это был длинный медленный путь. Подъездную дорожку засыпал снег, и адвокат пару минут переживал, что дверь гаража замерзла, и он не сможет ее открыть. Но когда он нажал на кнопку дистанционного управления, моторчик в половину лошадиной силы, установленной на потолке, сделал свое дело. Дверь поднялась, и он въехал внутрь. Однако дверь отказалась закрываться из-за снега, который он притащил на своих колесах, и сработала игрушечная система защиты. Поэтому адвокат снова принялся возиться с калошами, надел их, взял лопату и выбросил снег наружу. Дверь закрылась. Адвокат снова снял калоши и пару мгновений стоял перед входом в прихожую, собираясь силами, очищаясь, как будто принимал мысленный душ. Без 26 он прошел в теплую кухню и поздоровался со своей семьей, как будто это был самый обычный день. К без 26 внутри автобуса было темно и невероятно холодно, и Ричард, обхвативший себя руками, отчаянно дрожал. Впереди 20 стариков и водитель делали примерно то же самое. Окна с наветренной стороны почернели от налипшего снега. Те, что находились в подветренной, были серыми. Снежная буря, которую принес с северо-востока безжалостный зимний ветер, билась в аэродинамическое препятствие, коим стал неподвижный автобус. бушевала над, под и вокруг него. Вихрилась в вакууме за ним, и огромные невесомые снежинки исполняли за окнами свой безумный танец. И тут в толстом сером пологе появились едва различимые огни. Белые, красные и синие, бледные светящиеся сферы вращались, возникали и пропадали в почти непроглядном мраке. Потом в жуткой тишине послышался приглушенный стук цепей противоскольжения. С противоположной стороны по шоссе к ним медленно, осторожно приближалась полицейская машина. Прошла, казалось, бесконечная минута, прежде чем коп забрался в автобус. Он прошел через канаву и в дверь. Но он только что вылез из теплой машины и был в зимних сапогах, непромокаемых штанах, перчатках и парке, а еще поверх меховой шапки с ушами надел пластиковый дождевой щиток. Так что он чувствовал себя прекрасно, высокий и худой, С морщинами вокруг голубых глаз он повидал на своем веку много летнего солнца и зимних ветров. Он сказал, что его зовут Эндрю Петерсон и что он заместитель начальника полицейского управления Болтона. Сняв перчатки, коп прошел по проходу, пожимая всем руки и представляясь снова и снова каждому пассажиру и семейным парам. Его манеры были искренними, открытыми, и полными энтузиазма, как и следует деревенскому парню, который рад прийти на помощь в сложной ситуации. Но Ричард наблюдал за его голубыми глазами и видел, что все совсем не так просто. Он сразу понял, что этот Петерсон на самом деле очень умен, и на уме у него гораздо больше, чем обычное спасение людей, ставших жертвой дорожного происшествия. Это впечатление подтвердилось, когда Петерсон начал задавать вопросы. Кто они такие? Откуда приехали? Где сегодня началось их путешествие и куда они направлялись? Зарезервированы для них номера в отеле там, куда они едут. Легкие вопросы для Нокса и 20 пожилых людей, группы туристов из Сиэтла, направлявшихся из одной точки маршрута в музее, дакота в другую рядом с горой Рашмур. И да, у них зарезервировано 13 номеров в мотеле рядом с памятником для четырех семейных пар, плюс четыре номера на двоих, четыре одноместных для тех, кто доплатил за дополнительные удобства и отдельный номер для Нокса. Абсолютно честная и совершенно ненужная в данных обстоятельствах информация – Петерсон попросил Нокса показать бумаги, подтверждающие заказ номеров в отеле Затем он повернулся к Ричеру, улыбнулся и сказал. «Сэр, я Эндрю Петерсон, заместитель начальника полицейского управления Болтона. Будьте любезны, сообщите мне, кто вы такой». Многие копы, служащие в полицейских участках в глубинке, являются бывшими военными, но Ричард сразу понял, что Петерсон к их числу не относятся. У него не возникло ощущения сопричастности. Скорее всего, Петерсон был исключительно правильным парнем, хорошо учился в школе, а потом остался в родном городе, чтобы служить согражданам. Ричард даже сомневался, что он часто покидал Болтон. Специалист в вопросах местной жизни, он не очень разбирался в том, что происходило за пределами Болтона но был полон решимости сделать все возможное, чтобы разобраться в любой проблеме. «Сэр», — повторил Петерсон. Ричард назвал ему свое имя, и Петерсон спросил, входит ли он в группу туристов. А Ричард ответил, что не входит. Тогда Петерсон поинтересовался, что он делает в этом автобусе. Ричард сообщил, что едет на запад из Миннесоты и рассчитывает повернуть на юг в самое ближайшее время, где погода наверняка лучше. «Вам не нравится наша погода?» «Не слишком». «Вы остановили туристический автобус и попросили вас подвести? «Я заплатил». Петерсон посмотрел на Нокса, и тот кивнул. Тогда коп снова повернулся к Ричеру и спросил. «Вы в отпуске?» «Нет», — ответил тот. В таком случае, я хотел бы знать, что вы тут делаете. Что я тут делаю, не имеет ни малейшего значения. Ничто не имеет. Никто из нас не предполагал, что мы окажемся в положении, в котором оказались. Все, что произошло, чистой воды случайность, обычная авария. Таким образом, между нами и тем, о чем вы сейчас думаете, нет ни малейшей связи. Просто не может быть». «А кто сказал, что я о чем-то думаю?» «Я». Петерсон наградил Ричера суровым, долгим взглядом. «Что произошло с автобусом?» «Думаю, виноват лед», — сказал Ричар. «Я не знаю наверняка. Я спал». Петерсон кивнул. «Тут мост, который совсем не похож на мост. Но есть предупреждающий знак». «Навстречу ехала машина». Ее сначала занесло, потом она завертелась на месте. «Я резко повернул руль», — вмешался Нокс, в голосе которого появился намек на попытку оправдаться. Петерсон с сочувствием и без осуждения посмотрел на него и снова кивнул. «Такое случается, если резко повернуть руль с кучей людей». «Да, и со мной бывало». «Нужно вывести пассажиров из автобуса», — сказал Ричард иначе они тут до смерти замерзнут. Кстати, я тоже. Петерсон молчал целую секунду. «Между нами и тем, о чем вы сейчас думаете, нет ни малейшей связи». Потом в третий раз кивнул, на сей раз уверенно, как будто принял решение и крикнул. «Послушайте меня, ребята, мы отвезем вас в город, где сможем о вас позаботиться». Дама со сломанной ключицей, и дама с запястьем поедут со мной в машине. За остальными в самое ближайшее время прибудет транспорт. Перебраться через засыпанный снегом овраг двум пожилым дамам оказалось не под силу, и Петерсон перенес на руках одну, а Ричард другую. Полицейская машина стояла в 10 ярдах, но шел такой сильный снег, что Джек ее практически не видел. А когда повернулся после того, как Петерсон ушел, Не смог разглядеть автобус, и его охватило ощущение, будто он оказался один посреди белого безмолвия. Снег залеплял лицо, глаза, уши, шею, окружал плотным одеялом, слепил. А еще Ричард невероятно замерз. На мгновение его охватила паника. Если по какой-то необъяснимой причине он лишний раз повернется и пойдет не в ту сторону, он даже не сразу это поймет». «Просто будет шагать вперед, пока не замерзнет и не упадет замертво». Ричард сделал широкий шаг в сторону и увидел малиновое мерцание аварийных огней, которые продолжали отважно сражаться со снегопадом. Он использовал их в качестве ориентира, чтобы найти автобус. Вышел к нему с подветренной стороны, обогнул нос под порывами сильного ветра и через канаву подобрался к двери». Нокс его впустил, и они вместе устроились в проходе, глядя в темные окна и размышляя о том, какой же транспорт за ними пришлют. Было без пяти шесть вечера. Осталось 58 часов. В шесть часов четырнадцать преступных предложений, наконец, оказались на бумаге. Человек, которому звонил адвокат, был достаточно умным с точки зрения законов улицы, но всегда считал, что ум главным образом заключается в том, чтобы знать, до какого предела можно дойти. Впрочем, лично он был склонен несколько легкомысленно относиться к деталям, когда оказывался под давлением. А сейчас складывалась именно такая ситуация. И в этом не приходилось сомневаться. Чтобы превратить предложение в действие, Требовалась санкция некоторых очень осторожных людей. Поэтому он записал все 14 отдельных абзацев, затем отключил зарядку от новенького с выходом в интернет мобильного телефона и начал набирать номер. За ними прислали школьный автобус. Впрочем, не совсем. Вне всякого сомнения, стандартный «блюберт» нормального размера, обычной формы и пропорций только не желтый, а серый, с металлической сеткой на окнах и надписью на боках «Управление исправительных учреждений». Выглядел он почти новым. «Лучше, чем ничего», — сказал Нокс. «Я бы и в катафалке поехал, если бы там была печка», — заявил Ричард. Тюремный автобус пересек три полосы и некоторое время маневрировал, пока не остановился точно параллельно зарывшемуся в снег автобусу, так что его ступенька оказалась ровно по центру. И Ричард сразу понял почему. Там имелся аварийный выход, представлявший собой окно, которое легко выдавливалось. Петерсон увидел овраг. Пассажиров и это окно. Принял правильное решение и позвонил своим в Болтон. Все-таки он оказался умным парнем. При обычных обстоятельствах 18 пожилых людей пришлось бы долго уговаривать вылезти в открытый люк, в бушующий снегопад, да еще на руки к незнакомому человеку. Но пронзительный мороз сделал их сговорчивыми. Нокс помогал им забраться наверх, а Ричард опускал вниз. Совсем простая задача, если не считать холода и снега. Самым легким из пассажиров оказался мужчина, который весил не больше 43 килограммов. Самая тяжелая ⁇ женщина, около 91. Все мужчины заявили, что сами пройдут расстояние между автобусами, и ни одна из женщин не стала возражать против того, чтобы ее отнесли туда на руках. Тюремному автобусу, хоть и почти новому, было далеко до роскошного средства передвижения. Места для пассажиров отделяла от водителя блестящая стальная клетка. Сиденья оказались узкими, жесткими, обитыми ярким пластиком. На полу лежали резиновые коврики, а сетка на окнах производила пугающее впечатление. Зато там имелась печка. Впрочем, вряд ли штат каким-то образом проявлял заботу о заключенных. Просто производитель встроил ее для школьников, для которых предназначался автобус. А власти штата не стали убирать и не более того. Что-то вроде пассивного благородства. Водитель включил температуру и вентилятор на максимум. «Молодец, Петерсон». Ричард и Нокс рассадили пассажиров, затем вернулись на холод и стали перетаскивать их вещи из багажного отделения, понимая, что старикам понадобятся пижамы и ночные рубашки, и лекарства, а также смена белья и туалетные принадлежности» чемоданов оказалось чертова прорва, и они заняли все свободные сиденья тюремного автобуса и большую часть прохода. Нокс уселся на одном из них. Ричард же ехал, стоя рядом с водителем и постаравшись оказаться как можно ближе к печке. Свирепый ветер набрасывался на автобус, но на шинах были цепи, и он уверенно продвигался к цели. Через 7 миль, Возле ржавого знака, почерневшего от пороха, от пистолетного выстрела, они с грохотом съехали с шоссе и покатили по двухполосной дороге. Миновали знак, гласивший «Впереди исправительное заведение. Не останавливаться и не подбирать пассажиров, путешествующих автостопом». Знак был новенький, точно вчера с завода. Блестящий, выкрашенный, отражающей краской. Ричеру он совсем не понравился» поскольку означал, что уехать из городка утром будет труднее, чем он рассчитывал. Неминуемый вопрос прозвучал менее чем через минуту. Женщина, сидевшая рядом с водителем, посмотрела налево, потом направо. Немного смутилась, но все-таки задала мучивший ее вопрос. «Нас ведь не собираются разместить в тюрьме?» «Нет, конечно, мэм», — ответил Ричард. «Скорее всего...» Нас поселят в мотеле. Просто думаю, этот автобус оказался единственным свободным сегодня вечером». «Все мотели переполнены», — сообщил водитель автобуса и замолчал. «Было без пяти семь вечера. Осталось 57 часов». Двухполосная дорога убегала вперед больше, чем на 10 миль, хотя видимость была не больше 10 ярдов. В свете фар... Падающий снег блестел особенно ярко, а что находится дальше, можно было только предполагать. Ричард решил, что плоский участок дороги, судя по ровному урчанию мотора, ни гор, ни долин, только прерия, кажущиеся особенно ровной из-за снега, которого к утру наверняка нападает еще больше фута. Затем они миновали знак границы города Полтон, Нас 12. 261. Не такое уж и маленькое местечко, как выяснилось. Вовсе не крошечная точка на карте. Водитель не стал сбрасывать скорость, и они проехали еще милю или даже две под мелодичный звон цепей на колесах. Затем в воздухе возникло сияние уличного фонаря. Потом еще одного, и Ричард разглядел около Боковой улице припаркованный полицейский автомобиль, который перекрывал въезд. Проблесковый фонарь у него на крыше медленно лениво вращался. Судя по всему, машина стояла здесь довольно долго, и следы от ее шин уже наполовину занесло снегом. Автобус прогромыхал еще около четверти мили. Потом поехал медленнее и трижды повернул. Направо, налево, снова направо. И тут Ричард увидел низкую стену, засыпанную сверху снегом, с надписью Шедшей по всей длине» — «Полицейское управление Болтона». За стеной обнаружилась большая парковка с гражданскими автомобилями, седанами, грузовиками и пикапами. Все они выглядели так, будто их поставили тут пару минут назад. Свежие следы от шин, чистые ветровые стекла — Тающий снег на капотах. Автобус проехал мимо, сбросил скорость и вскоре остановился напротив освещенного входа в вестибюль. Мотор громко урчал, печка продолжала работать. Здание полицейского участка было невысоким и длинным, и совсем не маленьким, с плоской крышей и целым лесом антенн, торчащих из снега. По обеим сторонам входной двери стояли урны для мусора похожие на двух горделивых стражей. Вестибюль выглядел так, будто там было тепло. Водитель тюремного автобуса сдвинул ручку в сторону и открыл дверь. Тут же из участка вышел парень в парке и с лопатой в руке и принялся расчищать снег между урнами. Ричард и Нокс начали перетаскивать чемоданы из прохода внутрь полицейского участка. Снег шел уже не так сильно, Зато стало намного холоднее. Затем из автобуса начали выходить пассажиры. Нокс помогал им спуститься по ступенькам, Ричард вел по дорожке, а парень в парке заводил внутрь. Часть сразу уселась на скамейке, другие остались стоять. Кто-то расхаживал взад и вперед. Вестибюль представлял собой простой квадрат с тусклым линолеумом на полу и блестящей краской на стенах. В дальнем конце находилась конторка дежурного. На стене за ней висели пробковые доски с объявлениями всех видов и размеров. Перед ними сидел пожилой мужчина в гражданском, судя по всему, не коп, а какой-то помощник. Парень в парке на мгновение куда-то пропал, но тут же вернулся с мужчиной. Ричард решил, что это начальник участка. Он был в ремне с кобурой и в форме с двумя металлическими полосками, продетыми в углы воротника и похожими на знаки различия армейского капитана. Сам он выглядел так, как будет выглядеть Петерсон лет через 15. Высокий, худой сельский житель, немного сутулый и рыхлый. Вид у него был занятой, усталый и немного печальный, как будто его замучили проблемы, и прошлое представляется гораздо привлекательнее настоящего. Но он, с другой стороны, и относительно довольный, потому что он столкнулся с простой задачей, решить которую не составит никакого труда. Он встал, прислонившись спиной к конторке, и поднял руки, призывая к тишине, хотя все и так молчали. «Добро пожаловать в Болтон, друзья», — сказал он. «Меня зовут шеф Том Холланд» я позабочусь, чтобы вам было тепло и удобно. Плохая новость состоит в том, что все мотели переполнены, но есть и хорошие. Жители Болтона не относятся к числу тех, кто допустит, чтобы группа путников, оказавшихся в беде, провела ночь на кроватях в школьном спортивном зале. Поэтому мы бросили клич касательно пустующих гостевых комнат в домах горожан. И я с радостью сообщаю вам, что наш призыв не остался без внимания. Поэтому в данный момент здесь находится около дюжины человек, готовых пригласить вас в свои дома, как почетных гостей и вновь обретенных друзей. Его слова были встречены тихим шепотом, в котором звучало немного удивления, чуть-чуть сомнений и явное удовольствие. Лица стариков сияли, они заулыбались и даже попытались выпрямить спины. Шеф Холланд вывел из боковой комнаты горожан, согласившихся их приютить. Пять семейных пар, пятерых мужчин и четверых женщин. Неожиданно в вестибюле стало невероятно тесно. Люди расхаживали туда и сюда, пожимали руки, представлялись, собирались в группы, и искали в груди багажа свои вещи. Ричард принялся мысленно их считать. Тринадцать группок людей. Это тринадцать свободных гостевых комнат, что совпадало с числом номеров в мотеле около горы Рашмор, обозначенном в бумагах Нокса. Ричард там не значился. Он стоял и наблюдал, как пустеет вестибюль, Люди забирали чемоданы, им предлагали помощь, открывались двери, и к ожидавшим машинам выходили по двое, трое и четверо человек. Все закончилось через пять минут, и Ричер остался в вестибюле в полном одиночестве. Затем вернулся парень в парке и, закрыв двери, исчез в коридоре. А ему на смену пришел шериф Холланд, который посмотрел на ричера и сказал... «Давайте подождем в моем кабинете». Было без пяти восемь утра. Осталось пятьдесят шесть часов.